Парни попросили Луку, даже совали за него деньги и ушли. Дарья после, запомнив, выделяла их из всего войска. Только Богодул, не боявшийся ни черта и ни дьявола, как нарочно лез к конторе и смотрел на приезжих пристально и недовольно. А они чувствовалось, хоть и задирали его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 А когда кто-то из деревенских подсказал, что на нем есть грех, а может и не один за убийство, богадула и задирать стали меньше. Но вдобавок к старому дали ему еще одно прозвище — Снежный Человек, на что он, как и положено, сошедшему с гор Снежному Человеку, рычал и матюкался.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 Кто-то взамен приезжал, лодка сновала в поселок и магазин чуть не каждый день. И посеяно было нынче много меньше против прошлых колхозных лет. Могли управиться своими силами, но почему-то отдали на откуп этим. А свои, закончив синокос, опять перебрались в поселок до картошки,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 День до ночь сутки прочь, а за сутки еще ближе, еще непоправимей подворачивала осень. Утренники стояли холодные и ленивые. Подсыхала от росы и туманов поздно, солнце всходило высоко. Громко и бранно звучали голоса от конторы, где то ругались, то смеялись.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 Рядом с пенигинским покосом подогнали боржу, которая доставила на остров вторую машину и трактор, и в которую ссыпали от комбайна зерно. Совхоз под конец лета обзавелся катером, он и притянул боржу. На нем теперь подвозили приезжим продукты, и шло всякое иное сообщение между матерой и поселком. И, пользуясь катером, из боязни к чужому народу, начали бабы потихоньку эвакуировать из деревни мелкую живность — куриц, поросят, овец. Это ведь как? Только покажи одна и пошла-поехала. Куда ахтань ею виск раздавались каждый день? Коровы пока гуляли. Для них, а также для сена, рубилась мужиками и на плаву стягивалась в одно, высокая, в два наката со стейками большегрузная платформа. Видать, видать конец. И назначенный срок не опоздает, и люди не оробеют, вон как взялись, сколько понагнали рук». На подмогу, где не было полей, только выпасы до леса, высадилась другая бригада. Это из леспромхоза. Весь скот оттуда в день велено было перегнать на матеру. Хорошо, вода в протоке стояла низкая. И запылала подмога. Вспыхнули старые, какие там были постройки для скота — Потом занялись огнем леса. Дула низовка, и весь дым с подмоги несло на матеру. Не видно в иные часа было небо, солнце, выныривая, проглядывало бледным кругляшком. Скот забивался в стайки и мычал. Совхозные коровы, оставшиеся от колхоза, носились по острову с дурным ревом, сбиваясь в кучи, топача и роняя с губ пену. Кони, их и осталось-то немного, вели себя поспокойней, но и они боялись земли и жались к воде. Свои люди возмущались. «Что делают-то? Что делают?» По что было не подождать маленько? Этак и матери недолго пыхнуть. Сушь какая! Зароды стоят, хлеб стоит. Тут одной скринки хватит. А не свои. Больше некому подожгли в ответ мельницу. Или по чьей тихой команде, чтоб потихоньку подчищать. Или... Без нее из одного озорства. Все равно гореть, ну и пускай горит, мы посмотрим. Что чужой дым глотать? Мы свой добудем, с треском, с огоньком. И добыли. Вечером Дарья вышла на улицу и ахнула, увидев высокое зарево уже и не с нижней стороны от подмоги, а с верхней, слева от деревни. Кроме как мельницы, пылать было там нечему. И, воротясь торопливо в избу, Дарья растормошила Катерину, которая уже улеглась. — Пойдем, простимся с ей. Там, подика все чужие. Каково ей сереть их? — Никто добрым словом не помянет. — Пошли, Катерина! — Куды? О чем ты? — испугалась та. Всего они в последнее время боялись, от каждого стука замирали, при каждом нежданном слове вздрагивали, не беду ли оно несет, не о худом ли скажет, мельницу запалили. Помешала она имя, сколь на христовенькая хлебушка нам перемолола. Собирайся, хоть мы ей покажемся. Пускай их нас подпослед увидит. На подъезде возле горящей мельницы и правда толпились одни приезжие. Что делает огонь пожирающий с людьми? Почему так страшно он на них действует? Эти как с ума посходили. Они прыгали, кричали, бросались под жар, кто дальше забежит. Дольше продержится, погеройствует, И, не выдерживая, падая на опаленную бурую землю, С гиком откатывались назад. Взвизгивали бабежки, их было здесь две, Когда их, пугая, подталкивали к огню, Замахивались на мужиков кулаками, Стучали по спинам и были довольны, веселы. Счастливы. Какой-то парень, совсем еще молоденький и глупый, залез на березу и, болтая ногами, ошалев от огня, выкрикивал оттуда чистушки. На него, как на зверя, гавкала снизу собачонка, тоже беспутная, тронувшаяся от всего происходящего кругом. На парне на нее показывали пальцами и покатывались со смеху. Собака, понимая, что она угождает, старалась и того пуще. Потеха, потеха. На березе свертывались, подрагивая листочки. Западали с жаркой стороны тяжелые ветки, и вся она в ярком зареве казалась бесцветной, прозрачной. Прозрачными, бесплотными казались и лица людей. Горело с жутким, идущим изнутри под вывом. Высокое пламя загибало верху ветром и обрывало. Сажные лохмотья неслись дальше. Дарья с Катериной стояли в сторонке, напротив боковой стены, закрытые от чужих людей кустами, чтобы их не было видно, чтобы видела их только мельница. Она вся уже потерялась в огне. Казалось, он, играя, то поднимал ее над землей, то опускал. Верилось даже, что все это... Огромное, бешеное полымя может клубком сорваться с места и, вознесшись, полететь, полететь над горой пугая народ, празднуя свою буйную сатанинскую радость. Старухи не услышали, когда к ним подошел Незнакомый, тоже из приезжих, но немолодой уже мужик в распущенной клетчатой рубахе. Где было и услышать в том гуде и треске? Постояв рядом, мужик спросил, в голосе его прозвучало участие. — Хорошая была мельница. — Хорошая, — без испуга ответила Дарья. — Понимаю, — кивнул он. Послужила, выходит службу. И протянул. Поехала. Слово это поехало. Не выходило потом ударь ей из головы и стало главным все объясняющим ко всему, что происходило вокруг, приложимым. Визжал поросенок в мешке, которого тащили за спиной на катер, и Дарья смотрела вслед. Поехал. Гнали к совхозный скот, чтобы переправлять на тот, на дальний, где поселок берег, но не в поселок, а на выпасы у реки. И Дарья шла провожать глядела как затягивают на большое огороженный жердями плот не плод паром не паром упирающихся коров и телят как подвязывают их к скобам и трогают от земли поехали несло горький черный дым с подмоги который набирался в жилье и доводил до кашля И она думала, поехала подмога, поехала. Сдала Клавка Стригунова в совхоз бычка городским на мясо. Поехал Христовенький. Тянули к берегу зароды, поехали. Все меньше и меньше оставалось своего привычного. Все торопилось съехать. Убраться с опасного острова подальше. И деревня стояла сирая, оголенная, глухая, Тоже готовая к отъезду. Голоса чужих людей звучали в ней, как в бочке, А собственные где-то терялись, пропадали. И уже сквозно, далеко видели глаза, Пустела матера. Свободно было взгляду. Клавка Стригунова с помощью забитого бычка, сойдясь с приезжими, подговорила их спалить и ее избу. Не терпелось Клавке получить деньги. Они, конечно, в удовольствии себе за милую душу спалили. Спасибо, хоть не пустили огонь на соседние постройки. Но теперь и посреди деревни зияла черная дымящаяся яма, а глаз, не находя опоры, проваливался и обрывался, как в колодец, в дальний ангарский простор разъединилась, распалась матера на две стороны. В тот вечер, когда поехала мельница,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 Взяв страх один раз, она уже больше не могла от него избавиться. Но страшно было не только одной симе. Даже богадул разглядел как-то висящую у Дарьи в синях под шубой берданку и обрадовался. «Дай-ка мне, курву, убью!» «Кво убьешь?» — всполошилась Дарья.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 С нее, с Дарьей, тоже много не спросишь. Таскать, стало быть, возьмутся опять Павла. Так с поночевщиками, с Симой и мальчишкой стали держаться вместе уже и не вдвоем, а вчетвером, как в том теремке. Картошки, всякой другой овощей было вдоволь.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 Чтобы показать берданку, он несколько раз прошелся с ней мимо конторы, громко покрякивая, покашливая, обращая на себя внимание. Приезжие вываливали на крыльцо, кричали «Эй, ты, партизан! Снежный человек! Турок! С кем воевать собрался, а? Какого она у тебя образца, пушка твоя?» Ты спроси, какого он сам образца, не служил ли он у Петра Первого. А у Ивана Грозного не хошь, да она у него и не стреляет. Богодул только и ждал этих слов. «Выть!» — показывал он в сторонку и снимал берданку из-за спины. «Выть, курва!» Но... Охотников проверить на себе, стреляет ли берданка, не находилось. Богадул, победно рявкнув, закидывал ее за плечо и под смех и свист, не оборачиваясь, больше удалялся.